Глава четвертая Большую часть дороги в подземке Софи зачарованно рассматривала фантастически шикарную женщину напротив. Она была одета в идеально сшитый черный костюм, волосы уложен в безупречный шиньон. Но внимание Софи привлекла не столько ее элегантность, нет, она не могла оторвать глаз от ее белых кроссовок. Это заставило Софи улыбнуться. Вот оно, нью-йоркское сочетание шика и практичности. Девушка плотнее закуталась в кардиган. В вагоне было малость прохладно, хотя ей не следовало жаловаться, так как внушающая страх система кондиционирования обернулась приятным контрастом жаркому и душному мареву лондонской подземки. Поезд начался вперед. Названия станции были чужими и все же знакомыми. «Ист-Бродвей», «Вторая авеню», «42-я», «Брайант Парк», «47-я», «50-я», «Рокфеллер-центр», а потом вдруг 57-я – ее остановка. С быстро бьющимся сердцем она схватилась за поручень, и когда поезд резко остановился, Софи двинулась вместе с толпой, устремившейся к выходу. Сердце Нью-Йорка. Она и сегодня проснулась ни свет ни заря, но с удовольствием неспешно выпила кофе на балконе. Вчера, после того, как тот показал ей подземку и помог купить проездной на месяц, он объяснил ей, где Берген-стрит, а за ней ходит – которая вела прямиком к Нордстрому, на Фултон-стрит, и Ти Джей Макс с ним рядом. Даже не справляясь с картой, ориентироваться оказалось довольно просто. При всей ее любви к Лондону приходилось признать, что ей очень понравилась простая система пересечения улиц под прямым углом. Благодаря ей она легко нашла дорогу назад, мимо потрясающего супермаркета. Сколько бы тот ни твердил, мол, заблудиться невозможно, Софи все еще считала что это очень даже возможно, если не отличаешь восток от запада, а север от юга. Кое-какие улицы тут тянулись на многие мили. Нагруженная постельным бельем и охапкой полотенец, после слишком долгих поисков среди дизайнерских изысков, она купила в супермаркете только самое необходимое и побаловала себя редкой возможностью не готовить самой. Курицей гриль. Можно было даже соус выбрать. Розмарин с лимоном, чеснок с травами или карибский. Еще она купила путеводитель Сити Дзен или стала его, пока ела свой одинокий ужин. Когда в подземке освободилось место, Софи села, чтобы еще раз посмотреть журнал. И незачем кому-то знать, что первым делом она открыла колонку «Прожигатель жизни». С глянцевой страницы на нее уставился тот, рубашка с открытым воротом прекрасно подчеркивала голубые глаза. Это была отличная фотография. Легкий изгиб его губ лениво, и да, сексуально. Улыбался читательница, как будто тот прекрасно знал, о чем она думает, да и все остальные женщины на планете. Софи снисходительно поджала губы и покачала головой. Тот источал харизму и обаяние. И сам это знал. Он был из тех, с кем следует обращаться, как с очаровательным щенком, понимая, что его обаятельное дружелюбие обращено вообще на весь мир. Когда поезд въехал на станцию, Софи убрала журнал в сумку, и позволила утренней толпе увлечь себя. Она обнаружила, что людская волна выбросила ее на тротуар, в столпотворение и шум центра города. Девушка застыла, как вкопанная, в точности, как туристы, которых она так ненавидела в Лондоне. Но право же, если поднять голову, то глаза начинали разбегаться. Не обращая внимания на раздраженный шепот вокруг, она запрокинула голову, прослеживая взглядом очертания небоскребов. Она правда здесь, на Манхэттене. С мгновения Софи стояла и смотрела вверх, на высящихся стеклянных гигантов, затмевающих вокруг все, испытывая легкое головокружение. Нервная дрожь, которая давала о себе знать с тех пор, как она проснулась от звука будильника в своей новой квартире, исчезла с внезапным, неожиданным всплеском возбуждения. Нью-Йорк. После просмотра бесчисленных фильмов он оказался одновременно знакомым и странным. На ближайшие полгода это ее дом накопившиеся за последние десять дней страх и мучительная тревога, от которых сводила мышцы шеи, сосала под ложечкой и тоскливо сгибались плечи, внезапно ослабили свою хватку. Почти непроизвольно подпрыгнув, Софи повернулась вокруг своей оси, чтобы оглядеться. 57 седьмая улица. Она шла быстро, подстраивая свой шаг под ритм толпы, ловя носом запахи хот-догов и прецелей, когда проходила мимо киоска с фастфудом чутко прислушиваясь к разным американским акцентам вокруг. Впереди манила башня с зубчатыми силуэтами окон ромбов. Узнав штаб-квартиру журнала, Софи прибавила шагу. Вблизи здание оказалось еще более внушительным. Из первоначального каменного здания 1920-х годов словно выросли сотни этажей из стекла и стали. Следуя за людским потоком, стараясь выглядеть беззаботной, в конце концов, она теперь тут своя, Софи вошла в двойные двери. И чуть не охнуло. Внутри было немного прохладнее, а вестибюль казался огромным. Два эскалатора поднимались на несколько этажей вверх. Между ними по стеклянной стене сбегала вода, и ее журчание лишь усиливалось гулким эхом. Софи судорожно сглотнула. Деревенская мышка очутилась в большом городе. Вход охраняли турникеты, через которые бодро сновали люди. Она повернула направо, к стойке администратора и подождала, пока девушка за ней закончит складывать бумаги и устремит на нее скучающий взгляд. «Чем могу вам помочь?» «Да, привет, я...» Она растерялась, не зная, что сказать. «Я здесь...» Фамилия женщины, которую ей предлагалось спросить, вылетела у нее из головы. Совершенно стерлась из памяти. «Я сегодня должна приступить к работе. Отдел? Журнал «Сити Цзен». Имя? Софи. Софи Беннингс». Девушка посмотрела на экран компьютера. Губы у нее сжались, точно от нее требовалось слишком много усилий. Она нахмурилась еще сильнее и снова посмотрела на Софи. «Не вижу вас тут, нужна фамилия!» «Прошу прощения?» Софи с трудом понимала акцент девушки и ее скороговорку. «Мне нужна фамилия а, -а... В голове у Софи была полная пустота. «Труди... Труди...» «Нет, она не могла вспомнить. Подождите минутку!» Порывшись в сумке, она поискала мобильный телефон. Почему она не была более организованной и не записала все необходимое? Секьюрити тут явно на высоте, и она понятия не имела, куда ей следует идти. Девушка смотрела куда-то за ее плечо. «Доброе утро, сэр! Могу я вам чем-нибудь помочь?» Понимая, что ее вежливо послали, Софи побледнела, проклиная собственную глупость. «Электронная почта. Там были электронные письма со всеми данными. Где же телефон?» Она еще раз перерыла сумочку. «Косметичка? Ключи?» телефона не было. И тут она с ужасом вспомнила. Вспомнила, как возилась с непривычным американским адаптером, подключая телефон к зарядке. «Привет, англичанка!» тот привет!» От облегчения ее голос едва не сорвался на писк. «Доброе утро! Так значит, ты нашла сюда дорогу?» «Да, но забыла дома телефон и все бумажки. И не могу вспомнить, чью фамилию мне назвать. Нет проблем, я проведу тебя наверх». Он облокотился на стойку. «Привет, тери Она со мной». Идеально накрашенное лицо манекена тут же осветилось улыбкой. «Привет, тот, как дела?» «Хорошо, а у тебя?» «Будет лучше, если пригласишь меня на ланч». Ее подбородок кокетливо задрался. «Терри, ты же знаешь, что я не смешиваю приятное с полезным. Но можно же попытаться?» Она соблазнительно повела пальчиком. «Ты не знаешь, что теряешь». «Знаю», — горестно сказал тот. «Это бремя мне приходится сносить». Обиженно надувшись, девушка протянула ему пропуск. «Вот тебе». «Спасибо, что спас меня», — сказала Софи, когда он провел ее через турникеты к огромному эскалатору. И не в силах удержаться, добавила. «Хотя ты и подверг себя немалой опасности». В ответ тот весело улыбнулся. «Кое-кто любит исполнять свой долг. У нас тут довольно строгая охрана. Ты могла долго там простоять, пока они бы тебя проверили». Софи огляделась по сторонам. «Это место впечатляет». «И к такому привыкаешь», – он пожал плечами. «Нам на тридцать третий этаж». Софи следовала за ним через залитую ярким солнечным светом зону для посетителей к ряду лифтов. Они стремительно взмыли вверх, и уже через несколько секунд раздался звук. Двери раздвинулись. Беспокойство разом отпустило ее при виде знакомого логотипа журнала на большой стеклянной панели. Это больше походило на дом. За стеклом виднелись столы, расставленные точно так же, как в Лондоне. Внезапно все вокруг перестало казаться таким чужим и пугающим. Махнув рукой девушки за столом ресепшена, тот подтолкнул Софи вперед. «Это Софи! Она у нас по обмену с бренди Молодая женщина подняла голову, на ее лице промелькнул странный ужас, который она тут же попыталась скрыть. «Я сообщу Труде, что ты здесь!» После десятиминутного ожидания, которое показалось ей мучительно долгим, Софи повели по коридору в угловой кабинет со стеклянными стенами. «Труди, это Софи. Она по обмену». «Приятно познакомиться, Софи. Эм...» Высокая и женщина встала и разгладила тонкую юбку-карандаш, а потом протянула руку Софи. Затем посмотрела на секретаршу, словно пыталась сказать ей что-то взглядом. «Хорошо. Эм... Присаживайся, я сейчас вернусь». Софи опустилась в кресло и стала смотреть на вид за окном. Перед ней расстилался Нью-Йорк. И среди этих стеклянных джунглей виднелся зеленый массив. Вероятно, центральный парк. Деревья отсюда казались такими маленькими и напоминали качанчики брокколи, а нагромождение крыш внизу – модели конструктора Airfix с деталями вплоть до водонапорных башен и кондиционеров. Еще дальше парк окаймляли все новые небоскребы, ослепительно белые, в ярком солнечном свете они походили на бдительных часовых на границе. «От этого вида никогда не устанешь», – подумала девушка про себя. Он просто невероятный. Минуты шли, Софи ждала. Напряжение вернулось, сводя ее мышцы. Что-то не так. Ее должны были ждать. Она же получила подтверждение по электронной почте. Правда, все делалось в спешке, но теперь она вспомнила. Труди Уинклер, шеф-редактор. Они обменялись несколькими электронными письмами. Копии пошли в отдел кадров. Софи велела себе не паниковать. Наверное, они подготовили рабочий стол. И он все еще завален сдувшимися воздушными шариками и крошками. Труди вернулась с улыбкой. «Так, ну, у нас, собственно, произошла небольшая заминка. Не о чем беспокоиться». Она снова разгладила юбку. «Мы... Эм... хорошо, когда... Э, с Мел... Это ведь была Мел, да? Произошел несчастный случай, мы и подумать не могли, что кто-то займет ее место». «Ох, это так неловко. Один член правления предложил дочери своего друга стажировку». На место бренди. Софья изо всех сил вцепилась в подлокотник. «Не волнуйся, все в порядке. Вы с Мэдисон можете выполнять эту работу вместе. Просто нам нужно найти тебе другой стол. Боюсь, ты не сможешь сидеть с остальными фудрайтерами, но мы найдем». На столе зазвонил телефон, и Труди схватила трубку как спасательный круг. «А, спасибо. Здорово. Идеально. Я ее приведу». Лицо Труди осветила искренняя улыбка. «Проблема решена. Пошли». Она повела Софи через офис, где сотрудники склонялись над своими ноутбуками с таким усердием, словно они не осмеливались поднять глаза и признать, что вышло недоразумение. Только одна девушка встретилась с Софи взглядом, и ее ярко-красные губы растянулись в слегка самодовольной и торжествующей ухмылке. Софи сразу все поняла. Это была стажерка Мэддисон. Но когда Труди повела ее через всю комнату, самодовольство на лице девушки сменилось тревогой. «Софи, позволь мне тебя представить!» Тот ведет у нас колонку-прожигатель жизни. «Привет, вот мы и встретились снова». Тот сверкнул своей фирменной улыбкой, похожей на луч маяка. «Нет, ну правда, к такой улыбке должно прилагаться предупреждение. Мол, вредно или что-то там для здоровья». Такой улыбке место в голливудском блокбастере. «Вы уже знакомы? Помнишь, я договаривался об аренде квартиры моей кузины? А, ну да, ты же у нас мистер всезнайка. Если тебе нужен новый экран для телефона, свежий орегано или комната на выходные в Хемптоне обращайся к Тоду». Резкость слов несколько смягчил лукавый, но ласковый взгляд Труди. И каким-то образом тот умудрился присвоить себе второй стол. Она наморщила лоб. «Я понятия не имею, как ему это удалось или как он довел его до такого состояния». Труди жалобно нахмурилась, глядя на заваленную поверхность. «Эй, англичанка, мы будем соседями!» тот сгреб со стола кипу бумаг и швырнул в коробку. А затем... Задвинул ее под собственный стол и весело пожал плечами. Понятия не имею, что там, но я за целый месяц на них не взглянул. «Я сделаю вид, что ничего не слышала», — тот Макленнон. «Работа, босс, работа», — подсказал тот Труди вздохнула, но улыбнулась ему в ответ. «Ты так это называешь?» — она снова повернулась к Софи. «Я до сих пор не понимаю, зачем мы его наняли, кроме как за его симпатичную мордашку». Симпатичной было в данном случае при уменьшении века. Но Труди произнесла эту фразу без тени иронии. Возможно, за долгое знакомство у нее выработался своего рода иммунитет. «И читатели меня любят», – заложив руки за голову, тот откинулся на спинку стула. «К сожалению, тут ты прав», – Труди понизила голос. После голосования в прошлом месяце его колонка была признана самой популярной, и он получил пару наград, но не позволяя ему задирать нос. В этот момент тот дурашливым мультяшным жестом, как будто не воспринимал их всерьез, Махнул на пару хрустальных призов на полке позади своего стола, служивших отличным пресс-папье для шаткой груды бумаг. Однако он вызвался разобрать для тебя стол. Под многозначительным взглядом Труди тот вскочил на ноги. Не обращая внимания на его дурачество, Труди сосредоточилась на Софи. «Мне очень жаль, что вышло недоразумение, но если ты сможешь устроиться здесь, надеюсь, без помощи общего искового защитного комплекта» то, может быть, успеешь присоединиться к нам на редакционном совещании в 10.15. тот покажет тебе, где тут что. Софи кивнула, заметив, что сзади к Труди подбирается Мэдисон. «Привет, тот Девушка сверкнула хищной улыбкой, который мог бы гордиться, вышедший на охоту ягуар. «Послушай, Труди, может, не стоит поменяться столами? Пусть она...» Она кивнула в сторону Софи. «Займет стол бренди Он рядом с остальными фудрайтерами. Наверное, это логично. Я могу сидеть рядом с Тоддом. Вот уж точно подумала про себя Софи. А как я буду работать, Мэдди? Я бы постоянно отвлекался на твои прелести. «Фу ты!» – подумала Софи. И изобразила на лице вежливое безразличие. Он, наверное, шутит. «Умеешь ты польстить девушке, тот Мэдисон с притворной застенчивостью опустила голову. «Правда? И этот банальный пошлый приемчик сработал?» – подумала про себя Софи. «Знаю», – весело откликнулся он. «Но англичанка поможет мне с большой статьей». «Ух ты! Это что-то новенькое!» Софи ткнула языком в щеку, но так, чтобы видел только тот. Тот в ответ криво ей усмехнулся. «Англичанка за границей! Про то, как... Э, англичанка выясняет, что новенького в Нью-Йорке!» Мэдисон нахмурилась, или, по крайней мере, попыталась. Лоб у нее, казалось, не хотел морщиться, как у нормальных людей. «А, ладно. Но если ты передумаешь или когда закончишь статью, я всегда могу чем-нибудь...» Я знаю самые эксклюзивные бары и могу договориться насчет пропусков в закрытые клубы. Буду иметь в виду. Спасибо, ты просто находка. Труди радушно улыбнулась всем собравшимся. Прямо-таки воплощение дипломатии. Ладно, оставляю тебя обустраиваться. Увидимся на совещании. Она повернулась на каблуках и многозначительно посмотрела на Мэдисон, когда та не последовала за ней сразу. Увидимся, тот Может, выпьем как-нибудь? тот небрежно махнул рукой в ее сторону. «Заметана?» Софи могла только беспомощно смотреть, как тот извлекает из-под стопки журнала свой сотовый телефон. Так и знал, что он где-то тут. Парень сделал было шаг вперед, а потом сказал ехидно. «Давай-ка уберу эти секс-игрушки!» Он помолчал, перебирая груду коробок, прежде чем протянул ей одну. Открытую, с чем-то большим, розовым и пластмассовым, завернутым в фиолетовую папиросную бумагу. «Правда, может, захочешь протестировать их для меня и написать рецензию для колонки?» Софи одарила его мрачным взглядом, который он весело проигнорировал. «А может и нет». Бросив коробку на пол, он ногой затолкал ее под стол. «Подержи-ка минутку». тот сунул ей в руку какое-то шелковое бельишко. «Бери, что понравится. Они не моего размера». «Подарки фанаток?» – сухо спросила Софи, начиная задаваться вопросом, о чем, собственно, его колонка. Она прочла только статью «Западные» и дальше, но та состояла в основном из обзоров лучших ресторанов и баров, рекомендаций, что делать, если девушка не пришла, и руководство, как расшифровать те или иные фразы мужчин на первом свидании. Статья была забавная, остроумная и в целом высмеивала идиотские выходки мужчин на первом свидании. Тот разразился лающим смехом. «Смешно, англичанка, смешно. Нет, это образцы. Иногда я пишу обзоры и рекомендации по идеям для подарков». «Мне присылают всякие образцы». Я так и поняла. Прилагается к заголовкам «Пожиратель жизни» и «Всезнайка». Иными словами, «Эксперт во всем». Представление Тодда об уборке сводилось к простому переносу большей части мусора в кучу позади его собственного стола. Но Софи едва ли могла жаловаться, поскольку это означало, что теперь у нее есть свободное пространство для работы. Даже слишком свободное. Она сердито оглядела скучный пустой стол, жалея, что не принесла с собой ноутбук или хотя бы блокнот, чтобы застолбить новую территорию. Порывшись в сумочке, она вытащила одинокую шариковую ручку, ту самую, что одолжил ей вчера тот, и положила ее перед собой. Смотрелась она тут грустно, такая потерянная и одинокая. Ее губы скривились. Подняв голову, она увидела, что тот смотрит на нее изучающе. «Ты в порядке? Тебе что-нибудь нужно?» «Все просто прекрасно», — ответила девушка со слабой улыбкой. Сомневаюсь, что у тебя найдется листок бумаги, который можно позаимствовать перед совещанием. Я собиралась в спешке и не принесла. В Лондоне на письменном столе у нее были красивый горшок для ручек, птичка-магнит для цветных скрепок и фотография Джеймса в серебряной рамке. Боль пронзила ее сердце. Конечно, он бросил ей блокнот в линейку с гравированным логотипом журнала. Старомодный телефонный аппарат у него на столе пронзительно зазвонил. Тот МакЛеннан. Привет, Шарлин. Его голос понизился на октаву, и он откинулся на спинку стула, а ноги забросил на стол. Конечно, я не забыл. Шарлин, как я мог забыть тебя? Он подмигнул Софи. Она закатила глаза, а его улыбка стала шире. Ну не стыда, ни совести. Софи уставилась на подошвы его модных ботинок на шнуровке. 7 вечера это просто замечательно, Шарлин. Не могу дождаться. Он положил трубку. Это случайно не та Шарлин? Удивленно спросила Софи. «Уже испугалась, что забудешь ее имя?» «Так и случилось», — ответил тот. «Это хороший психологический трюк. Позволяет выстроить взаимопонимание». Теперь Софи поняла, почему Белла сказала, что с ее кузеном надо держать ухо востро. «А теперь перейдем к ноябрьскому изданию. Раздел моды, так сказать, отшит и зашит. А у нас есть статья «100 лучших ботинок для осени». В здоровье сосредоточимся на пищевых добавках и витаминах для борьбы с литургией и усталостью. Для лучших покупок протестируем плиты. Слушая труди, Софья оглядывала конференц-зал и отвечала на осторожные улыбки людей, собравшихся вокруг большого овального стола. В самом начале совещания ее представили собравшимся, без особых фанфар и суеты, что ее вполне устраивало. Почти как дома. Привычная рутина. Если не считать американского акцента, это было похоже на редакционное совещание дома. Пока Софи выслушивала идеи новых коллег, у нее уже зародилось несколько собственных. К тому же она приехала с кое-какими козырями в рукаве. И сейчас усердно делала пометки в блокноте. «Это твое первое родео, Софи? Есть идеи?» «Ну, бренди прислала по электронной почте кое-какие наброски ко дню благодарения». «Она начала писать статью», – вставила Мэдисон. Реплика прозвучала резко, к тому же сопровождалась стальным взглядом. «Я обо всем позабочусь. Ждать-то номер не может» а протянула Софи, потому что не знала, что еще сказать. «Ну, при всем моем уважении», — прогнусавила Мэдисон, все тем же обманчиво небрежным тоном, по которому сразу понимаешь, что с говорящим шутки плохи, а еще, что в нем нет не толики уважения. «Ты больше, чем на неделю опоздала!» С неискренней улыбкой она поёрзала на стуле, намеренно привлекая внимание к своим длинным стройным ногам и легкому намеку на изящное декольте. «Итак, у меня есть рецепт пудинга из зернистого творога с кукурузой. Кое-какие советы, как идеально зажарить индейку и чудный рецепт тыквенного пирога с ореховой корочкой». Все это Софи уже прочла в набросках бренди. «Отлично!» Софи сделала паузу и беззаботно улыбнулась. «Тем более, что, будучи англичанкой, я ничего не знаю о дне благодарения. Пока». Все засмеялись. «И я лишь смутно представляю себе, как зернистый творог сочетается с кукурузой». Но надеюсь, что раз уж я тут, то смогу узнать побольше. Но я подумывала сделать статью об английском послеобеденном обеденном чаепитии, так называемом «Five o'clock». Мэдисон гаденько ухмыльнулась. «Но разве не чудненько? Вот только журнал у нас называется «City Zen», а не «Домоводство». Никаких бабушек с вязанием». Софи повернулась к ней, улыбаясь еще шире. Ей доводилось сталкиваться с противницами покруче и постервознее Мэдисон. И улыбками она могла побить все что способно подбросить ей эта девица. Да, но мы предложим подход в духе скандинавского хюгге. Мол, надо заботиться о себе, родных и друзьях в преддверии жутких темных вечеров, когда кругом заходит речь об экономии электричества и переводят часы назад. Кексы с джемом, поджаренные булочки, согревающая ковришка и ром бабы снежной глазурью. скажем, на тему сказочных существ, у пылающего камина. О, восторженно протянула Труди. Замечательно. Особенная идея с Хьюгги. И хотя я понятия не имею, что такое ковришка, уверена, она очень вкусная. Надо постараться быть в офисе, когда будут тестировать рецепт. «И кто же не любит баб с Ромом и сказками Вставил бодрый голос слева от Софи. И все снова расхохотались. «Так, а декор интерьера свою лепту внесет?» Спросила Труди. «А то!» Раздался полный энтузиазма голос с другого конца стола. Где сидевшие кучкой три женщины разом закивали. «И нам тоже идея с Хюгги понравилась», — сказала первая. уютники декор к осени», — добавила вторая. «Украшения для камина», — вставила третья. «Камушки на каминную полку, длинные каминные вилки, засахаренные апельсины, осенняя гамма, груды бархата, роскошные ткани». «Отлично, дамы», — сказала Труди, поднимая руку. Она явно привыкла справляться с этой троицей. «Теперь ты, Пол. Как, по-твоему, команда продаж с этим справится?» Она повернулась к высокому блондину, сидевшему рядом с Мэдисон, который очень походил на худощавого Криса Хемсворда. Он тут же с энтузиазмом поднял большой палец, проигнорировав далеко не тактичное закатывание глаз своей соседки. «Безусловно. Я предвижу, что продажи рекламных слотов в этом году возрастут в сравнению с предыдущими. Это великолепно, поскольку доход от этого квартала уже вырос». Труди подняла руку. «Отличная работа, Пол». «Ну, избавь меня от цифр до встречи с высшим руководством!» Пол просиял. «Конечно, конечно!» «Начало положено, Софи?» «Отлично!» — сказала Труди. Когда все снова стали сосредоточенно слушать Труди, Софи подняла голову. Пол ободряюще улыбнулся ей. Их взгляды встретились на секунду, и от этого Софи стала чуть теплее на сердце. Она сосредоточилась на голосе шеф-редактора. «Софи!» После совещания я попрошу команду показать тебе кухню и студию для тестирования. У нас есть большой список внештатных фуд-фотографов. А дизайнеры интерьеров помогут тебе с фоном и декором для фотосессии». Губы Мэдисон сложились в угрюмую ухмылку. И она бросила на Софи неприязненный взгляд. Но та ответила ей веселой улыбкой. «Отлично. И я с нетерпением жду рецепта пудинга на зернистом твороге с кукурузой от Мэдисон». Годы, которые Софи потратила на то, чтобы научиться гасить мелочную вражду одной улыбкой, не прошли зря. Софи подумалась, что в сравнении с бывшей второй женой ее отца, Мэдисон – сущая дилетантка. Совещание подошло к концу, и пока все расходились, Пол остановился у стула Софи. «Привет, я Пол Фергюсон, директор по продажам». Мужчина протянул руку. Последовало теплое, сухое и крепкое рукопожатие. «Софи!» – она поморщилась. Что очевидно? так как Труди меня представила. В его глазах явно плясали смешинки, когда она осеклась. «Рад, что ты с нами, Софи. Если могу тебе чем-нибудь помочь, я сижу этажом выше». Подняв брови, он глянул в потолок и добавил, самоуничижительно подмигнув. «Кабинеты начальства, у нас там кофе получше». Пол помолчал, одарив ее еще одной хитрой улыбкой. «Но мы умеем делиться. Приходи в любое время». Софи кивнула, стараясь вести себя естественно. Она так давно не практиковалась в легком флирте. Может, по американским меркам, Пол – само дрожелюбие. Но чутье подсказывало ей, что здесь определенно присутствует толика восхищения. «Спасибо, это замечательно. Я запомню на случай, когда мне понадобится превосходный кофе». «Запомни, запомни». На этот раз его улыбка была теплее, и он задержал на ней взгляд. «Я с нетерпением жду возможности поработать с тобой, Софи». И как я уже говорил, если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони. А в сущности, он достал серебряную визитницу. Вот, держи, мой прямой номер. Добро пожаловать на борт. Как только Софи вошла на тестировочную кухню, ее охватило знакомое чувство, что все идет как надо. Тут дом. Тут она всегда на коне. Пусть даже размеры и современное оборудование в купе с видом на центральный парк постоянно будут напоминать, что она больше не в Лондоне. Тут все было намного больше и лучше. В голове у нее роились имена и подробности, пока ее знакомили с поварами и остальными фудрайтерами. Все они казались дружелюбными и говорили, как завидуют, с точки зрения еды, что она жила практически в Европе, особенно, когда она рассказывала о своей недавней поездке в Копенгаген. К тому времени, когда Софья вернулась к своему столу, она уже решила, что здесь ей будет хорошо. Все было смутно знакомо. Хотя ей предстояло привыкнуть к мерным чашкам, которые до этого ассоциировались у Софи исключительно с размерами бюстгальтеров, а не с измерением муки, масла и сахара. Главный вопрос заключался в том, сколько часов в день ей будет разрешено проводить на работе. то да и след простыл, но посреди ее стола лежал блокнот в твердой обложке, на форзаце которого были выгравированы золотые слова «Моя маленькая черная книжка». И при ближайшем рассмотрении Софи увидела – что первые несколько страниц вырваны. Рядом лежали видавшие виды степлер и коробка с розовыми скрепками. В белой жестяной банке с красным кружком, на которой значилась жестянка японских презервативов, красовались несколько ручек с логотипами различных фирм и зеленая пластиковая линейка с рекламой мультивитаминов. Поверх блокнота был приклеен желтый стикер. Подарки на стол новоприбывшей. Против воли улыбнувшись, Софи коснулась рельефных букв на блокноте. Потом, покачав головой, открыла его во второй раз и, взяв ручку, написала дату и начала составлять список дел. Тот МакЛеннан слишком уж очарователен.